Восемнадцатое нояб. Мистер донор очень удивился, когда я пришел к нему и попросил старую работу. Сначала он был подозрителен, а потом я рассказал ему, про что со мной было, и он стал печальный. Положил мне руку на плечо и сказал, «Чарли, ты просто молодец!» Все смотрели на меня, когда я спустился вниз и начал мыть сортир, как раньше. Я сказал себе, «Чарли!» Если они будут смеяться над тобой, не обращай внимания, потому что они не такие уж умники, как тебе казалось сначала». Ещё они были раньше твои друзья, и если и смеялись над тобой, то это потому, что ты им нравился. Один из новых, который пришёл работать сюда после того, как я ушёл, его зовут Майер Клаус, сделал со мной плохую вещь. Он поднялся ко мне наверх, когда я грузил мешки с мукой, и сказал «Эй, Чарли, я слышал, ты головатый парень, прям гений. Скажи что-нибудь умное». Мне стало обидно, потому что я видел, что он смеется над мной. Так что я продолжил работать, но потом он подошел близко и крепко схватил меня за руку и заорал на меня. «Когда я говорю с тобой, щенок, ты лучше слушай меня, или я сломаю тебе руку». Он вывернул мне руку, мне стало очень больно, и я испугался, что он сломает ее, как сказал. А он смеялся и выворачивал ее, а я не знал, что делать». Мне было страшно, и думал, что заплачу, но не заплакал. И мне стало нужно в сортир, потому что в животе у меня все закрутилось. И я подумал, что сейчас взорвусь, потому что я не мог удержаться». Я сказал ему, пожалуйста, пустите меня, потому что мне нужно в сортир, а он все смеялся, и я не знал, что делать. Я заплакал, пустите меня, пустите меня, а потом я сделал в штаны и завонял, и плакал. Он пустил в меня, лицо у него перекосилось, и он сказал «Бог мой, Чарли, я не хотел ничего такого». Пришел Джо Карп, схватил Клауса за рубаху и сказал, отстань от него, а то я сверну тебе шею, ты вшивый ублюдок. Чарли отличный парень, и никто не будет издеваться над ним безнаказанно. Мне было стыдно и я побежал почиститься и переодеться. Когда я вернулся, пришел Фрэнк и Джимпи, и Джо рассказал им, и они сказали, «Надо гнать Клауса к чертовой матери!» Они хотели сказать мистеру Доннеру, чтобы он выгнал его. Я сказал им, не нужно выгонять его, потому что у него жена и ребенок. Я сказал, надо дать Клаусу шанс, потому что теперь он не сделает мне ничего плохого. Потом Джимпи прихромал ко мне на деревянной ноге и сказал... «Чарли, если кто будет приставать к тебе, скажи мне, Джо или Фрэнку, и мы приведем того в чувство. Мы все хотим, чтобы ты помнил, что у тебя есть здесь друзья, и никогда не забывай этого». «Я сказал спасибо, Джимпи». «Мне хорошо! Как здорово, когда у тебя есть друзья!»